который после Безобразова прибыл также самолёт Маклауда, после чего начались трёхсторонние переговоры. В этой комнате находились Эдвард Кларк, Игорь Андреевич Безобразов, Уильям Маклауд и четвёртый человек Лина в образе Энжи Сириус. Лину представили Кларку, потому что он был обычным человеком, который не может использовать магию. Безобразов и Маклауд волшебники стратегического класса. Намекая, что для охраны Кларка было бы лучше иметь волшебника стратегического класса, Маклауд предложил присутствие Энджи Сириус на переговорах. «Доктор Кларк, как вы и обещали, пожалуйста, раскроете нам личность японского волшебника стратегического класса Тауруса Сильвера». Это была первая фраза, произнесённая на встрече. Безобразов внезапно обратился к Кларку. Лина вздрогнула от услышанного. «Сейчас Энджи Сириус была без маски, поэтому остальные трое могли легко увидеть её удивление. Доктор Кларк...» «Выскрыли эту информацию даже от своей стороны?» В голосе Маклауда было заметно удивление. От неожиданной реакции Энджи даже без образов поумерил свою нетерпеливость. Однако это не повлияло на развитие ситуации. «Я получил доказательства личности совсем недавно». Кларк ответил очевидной ложью, после чего продолжил. «Настоящее имя Тауруса Сильвера — Шиба Татса. Он из прямой наследственной линии той и самой Юцубы. Дальше они обсудили первичный план действий, и встреча закончилась без особых споров. С успешным завершением встречи миссия Алины также завершилась, до отправления самолёта, который доставит её обратно, ещё оставалось время. Чтобы занять чем-то это время, она бродила по Enterprise, получив на это разрешение капитана корабля. Она осматривала окрестности лишь номинально, потому что всё её сознание сейчас было захвачено одним человеком, которого здесь не было. Татсвая Это волшебник стратегического класса, вызвавший выжженный Хэллоуин. Лина не запомнила, о чём после этого говорили Кларк без образов и Маклауд. Она не забыла это. Этот разговор просто не попал к ней в память с самого начала. От встречи остались лишь обрывочные воспоминания. Возможно, разумно будет сказать, что она не смогла следить за ходом беседы из-за этой шокирующей информации. Магия, которая выжгла в октябре позапрошлого года южная оконечность корейского полуострова, называлась Взрыв материи. Пользователь этой магии – Шиба Татсо. Настоящее имя Тауруса Сильвера, гениального инженера магии, разработавшего магию полёта, тоже Шиба Татсо. И правда, ведь с самого начала было такое предположение. В январе прошлого года Лину отправили в Японию, чтобы определить личность так называемого «Великого Бомбера», волшебника стратегического класса, вызвавшего выжженный Хэллоуин, после чего разобраться с ним. Татсо был кандидатом на личность «Великого Бомбера», за которым было поручено следить линии. То есть расследования и сделанные выводы отдела разведки армии США были верны. Но Та Цоя никогда не показывала подобного поведения. Магия Та Цоя была совершенно другой. Раздумывая об этом, в разуме Элины возникло «другое я», спокойно спорящее с ней самой. Он не показал такое поведение? Это вполне очевидно. Хотя бы с того, что он был наглого выше, как противник. Магия Та Цоя была другой? Он и не должен был просто так показывать магию стратегического класса. Я даже не знала о том, что он из прямой родственной линии Йоцубы. Татси обманул меня. Верно. Татси меня обманул. Но даже с такими мыслями у неё не возникало чувства удивления или сожаления. Однако вместе с этими мыслями пришло осознание разных вещей. Сочувствие, которое она ощущала к Татси. И сочувствие Татси к ней. Это, несомненно... ста чувство к подобным друг другу узникам судьбы быть оружием. Лена помахала головой, пытаясь вытрясти бесконечно возникающие негативные мысли. А в этот момент её сознание окончательно вернулось к реальности. Плохо дело, я забрела в запрещённый для входа отсек. Лена отругала себя за попутнение сознания, она решила возложить ответственность за это на сотрудников службы безопасности, которые почему-то её не остановили. В любом случае, из этого отсека следовало сейчас же уйти. Как главнокомандующий звёзд, Лина имела право на доступ к большинству секретных сведений. Однако наличие прав и их фактическое использование — разные вещи. Всегда существует разумная причина тому, что сведения помечаются как секретные. Когда кто-то сует свой нос в тайны, о которых ему не следует знать, то для него это подобно самоубийству. Примерно так сейчас думала засуетившаяся Лина. Но она зашла слишком далеко. «Что это за псионовые волны?» Забыв, что она хотела побыстрее покинуть это место, Алина нахмурила брови. Это были псеоновые волны, которые не ощущались, пока она не вошла в этот отсек. Похоже, что в перегородке были встроены сетки из индукционных камней, ослабляющих псеоновые волны. На мгновение Алина подумала, что это способ сокрытия ядерного реактора, но тут же осознала, что ошибается. Индукционные камни преобразовывают псеоновые волны в электрический сигнал. Побочным эффектом является затухание псионовых волн настолько, что эти волны больше нельзя обнаружить. Однако способности поглотить или отразить радиацию индукционные камни не обладали. Магия? Но здесь... Когда мысли о запрещенной ядерной энергии ушли, в её сознании возникло другое подозрение. Магия — это то, что используется одним человеком. Хотя в принципе и возможно, чтобы несколько волшебников в сотрудничестве активировали одну магию. Волшебники с такой способностью рождаются очень редко, и даже в этом случае объединяться для вызова магии могут не более двух-трёх человек. Но опсионовые волны, которые сейчас чувствовала Лина, были больше 10 человек, возможно, около 20. Столько волшебников вкладывали сейчас свои усилия в одну магию. Как это понимать? Приношение волшебников к использованию магии запрещено военным уставом. Но во время общения с разработчиками Бриона Калина слышала о проводимых во время войны экспериментах, в которых пытались вызвать крупномасштабную магию, создавая между множеством волшебников принудительные связи. Эксперимент, который проводился совместно с японской армией. Япония была более близким союзником, чем сейчас. Был признан неудачным, и данные по нему должны были быть уничтожены. Причиной признания неудачи стало само уничтожение оставшихся под опытными кроликами волшебников. Один за другим начали происходить случаи притупления собственного мышления, что приводило к неспособности выполнять действия для поддержания собственной жизни. Лине сказали, что это было вызвано принудительной связью разумов, поэтому ей сказали не играться с групповой магией. Но это была ещё не вся, это была лишь интуиция Лины, но похоже, эта магия загружала в волшебников все компоненты последовательности активации и принудительно заставляла активировать заклинания. Эта технология, игнорирующая волю волшебника и делающая его частью магической машины, противоречила военному уставу армии США, гарантирующему соблюдение прав военнослужащих. Сама магия достаточно проста, она лишь вращает маховик. Но продолжать выполнять это рутинное действие в течение долгого времени должно быть трудно из-за накапливающегося стресса. Больше 10 волшебников задействовано потому, что масса маховика довольно большая и частота его вращения довольно высокая. Неужели Элина неосознанно сказала это вслух. «Это система выработки электроэнергии? Неужели это и есть секрет энергетической установки Энтерпрайза?» Элина закрыла рот обеими руками, чтобы не позволить вырваться новым неосознанным вскриком, и в панике посмотрела по сторонам. Вокруг никого не было, камеры наблюдения похоже функционировали, поэтому её должны были увидеть, когда она в состоянии растерянности ошибочно вошла в запретный отсек. Лина убедила себя в этом и быстрыми шагами направилась обратно к выходу. Назад Лина и Кларк возвращались на одном самолёте. Работа охранником закончилась с момента кончения встречи, но готовить другой самолёт для возврата на материк было нецелесообразно с точки зрения затрат. Поэтому было неизбежно, что они стали попутчиками до Вашингтона. «Майор Сириус, вы хорошо потрудились». «Благодарю». Лина лаконично ответила заговорившему с ней Кларку. «Майор Сириус, вы хорошо потрудились». Она была в таком настроении, что ни с кем не хотела сейчас разговаривать. Ей просто хотелось снять маскировку парады и поспать, ни о чём не думая. Она изо всех сил старалась, чтобы её голос не звучал язвительно. Похоже, что Кларк был достаточно мудрым, чтобы не показывать, что его волнует такое поведение Лины. «Майор, я думаю, что не стоит лишний раз повторять, но не стоит рассказывать другим секрет личности Тауруса Сильвера, в том числе полковнику Уокеру и полковнику Белланс». Сказал он, не обращая внимания на настроение Лины. Я обязан докладывать обо всем произошедшем. Все в порядке, майор. Никто не сможет вас в этом обвинить. Каларк не был военным, он был учёным из национального научного агентства СШСА. В его положении он не мог повлиять на систему наград и наказаний армии, Лина хотела возмущённо ему на это указать. Если Тауро Сильверо знает, что его личность была раскрыта именно майором, то он в свою очередь может раскрыть настоящее обличье майора. Однако язык Лина не имел от слов, которые Кларк успел сказать быстрее не её. «Откуда вы это?» Лина смогла выжать из себя всего пару слов. «Думаю, что для военных это была самая большая ошибка, когда они устроили контакт майора и Сильвера. Вы ещё молоды, эмоциональные изменения также неизбежны». Кларк сказал это без тени улыбки на лице. Он намекал, что знает, что Лина делала в Японии даже больше, чем известной армии. Затем он сказал то, что заставило Алину окончательно замолкнуть кстати помимо личности сильвера правда об энтерпрайзе тоже не стоит сообщать